Глава 14. И снова проклятый поворот. Щебетали птицы. Солнечный свет, просочивший сквозь деревянные жалюзи, разрисовал полосатым узором постель. Мои наручные часы на полу у кровати показывали 7:35. Шерстяное одеяло и просто не подо мной выглямгля так, точно какой-то кретин вылил мне прямо в кровать целое ведро воды. Голова была по-прежнему свинцовой, но жар заметно спал.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 Вся многолетняя запутанная история этого странного дома подходила к концу. Сверившись с часами на руке, ровно в 9 я подошел к часам у камина, подтянул вверх одну за другой три гири и установил стрелки на 9:00. Потом отодвинул корпус часов от стены и соединил торчавшие из задней панели провода: Зеленый провод с зеленым, красный с красным.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 Снег пронзительно скрипел под ногами. Без единого следа на бескрайнем снегу долина казалась громадным серебряным озером, затопившим кратер исполинского вулкана. Обернувшись, я увидел одинокую цепочку следов, тянувшуюся от меня до самого дома. Линия следов замысловато вихлялись из стороны в сторону. Что ни говори, а ходить по прямой не такое уж простое занятие.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 Мне повезло. Снег на дороге еще не успел слежаться и заледенеть. И все же это был очень странный снег. Как осторожно не ступай по нему, сердце не отпускает липкий, противный страх, будто еще шаг и провалишься по пояс, если не хуже. Потребовалась целая вечность, чтобы цепляя за осыпающиеся валуны вдоль обочины, преодолеть таки этот чёртов поворот. Подмышки взмокли так, будто стояла тридцатиградусная жара. Все это сильно смахивало на страшные сны моего детства. С правой стороны обочина просматривалась равнина внизу, вся она словно посидела от снега. Посредине текла ослепительная искрязь на солнце речка Дзюнитаки. Мне даже почудилось, будто издалека донесся гудок речного парома. Погода лучше некуда.